«Покинув коридор с историческими книгами и спустившись на несколько этажей, мы вернулись в круглую комнату на первом этаже Великой Библиотеки, куда меня отвели с самого начала. На блюде в центре стола по-прежнему лежали пирожки и сэндвичи, от которых поднимался порог, хотя прошло уже больше двух часов. Похоже, священное искусство, которое было к ним применено, не только восстанавливает жизнь поевшему, но и не дает остывать самой еде». «Неудивительно, что при виде такого зрелища мой аппетит снова разгорелся. Но я обнаружил, что теперь, когда я знаю происхождение этой пищи, брать ее в рот как-то и не тянет». Глядя на нас с Юджио, стоящих столбом и борющихся с внутренними конфликтами, Кардинал холодно произнесла. «Кирит, а ты не прав. Поскольку еда помешает вспоминать, я ее удалю, если вы больше не будете есть». «Погоди, не могла бы ты просто убрать ее куда-нибудь, чтобы мы не видели? Мы это все оставим на попозже, когда будем выбираться отсюда». На мои упрямые слова девочка-мудрец легонько покачала головой и подняла посох. Тюкнуло по краю стола, и блюдо со всеми своими пирожками погрузилось в столешницу. Зато из пола поднялись три стула с высокими спинками. Кординал рукой подала нам знак «Сесть». Усевшись, я вперелся взглядом в девственно чистый стол. Не то чтобы я пытался усилием воли вернуть пирожки. «Нет, я пытался восстановить образ моего обожаемого меча, который сейчас был не со мной. Временное название «Мой черный». Однако из-за того, что у меня было не очень много возможностей брать его в руки, представить его до мельчайших деталей у меня не получалось. Пытаясь сделать то же, что и я, и, видимо, испытывая те же трудности, сидящий рядом со мной Юджу обеспокоенно произнес «Кардинал Сан, а это вообще возможно?» Представить высвобожденный меч, когда его самого под рукой нет. Это, однако, сидящая напротив нас кардинал дала неожиданный ответ. Лучше, когда его нет. Если он у тебя перед глазами, твое воображение на нем и застрянет. Тебе ни руки, ни глаза не нужны, чтобы ощутить, приблизить и выпустить скрытые воспоминания меча. Если ты видишь его мысленно, этого достаточно. Мысленно. Ага. Пробормотал я и снова вспомнил тот раз, когда ожили стебельки зефирии. Если я правильно помню, я тогда не только не прикасался, но даже не смотрел ни на четыре великих цветка, делившихся жизнью, ни на почти мертвые зефирии. Я просто верил и воображал. Воображал, как жизненная сила изливается, собирается и втекает». Юджио, видимо, тоже что-то понял. Он мелко закивал. Девочка-мудрец в черной мантии посмотрела на нас, чуть улыбнулась и торжественно объявила. Отлично! Итак, сперва как следует представьте себе ваш драгоценный меч, лежащий на столе. Не останавливайтесь, пока я не подам знак. Э, понял. Сделаю, что смогу. Ответив хором, мы с Юджио выпрямились на стульях и уставились на стол. В прошлый раз я сдался секунд через пять, но сейчас продолжал упрямо пялиться. Спешить некуда. Для начала надо очистить сознание. «Черный». Если подумать, мечу должно быть обидно, что его до сих пор зовут таким дурацким прозвищем, временным именем. Год работы понадобился, чтобы верхняя ветвь в Кедра Гигаса приняла форму меча. Сделал это искусный чеканщик Садры в столице. И работу он закончил 7 числа 3 месяца. Сегодня было 24 число 5 месяца. То есть этот меч стал моим спутником меньше 3 месяцев назад. Если не считать ухода и тренировок, я всего дважды доставал его из ножен. Против прошлогоднего первого меча Академии Олла Левантейна в тренировочной... Поединке и против первого меча академии этого года Райоса Антиноса в реальном бою, и все. Однако оба раза черный меч помогал мне, проявляя способности, которые нельзя объяснить иначе, как воли самого меча. И это несмотря на то, что именно я срубил его прежнюю ипостась кедр Гигас. Может, наше знакомство и краткое? Но чувство единения и уверенности, когда я сжимаю его рукоять и запускаю навык мечника, было ничуть не хуже, чем с моими любимыми мечами в прошлом. Несмотря на это, я не решался дать мечу имя. Причина была в том, что я чувствовал, контраст с мечом Юджо, мечом голубой розы, слишком ярок, если их поставить вместе. Может поэтому. Белый и черный, цветок и дерево. Два меча, похожие и не похожие. Вроде никаких оснований для этого не было Но с тех самых пор, как мы вышли из рули до 2 года назад Меня все время преследовало одно и то же предчувствие Что мечу голубой розой и черному мечу Судьбой назначено когда-то столкнуться между собой Разум говорил, что такого не должно произойти Потому что у владельцев этих мечей, меня и Юджо Нет ни малейшей причины сражаться друг с другом Но в то же время сердце подсказывало мне Что к самим мечам это не относится В конце концов, именно меч «Голубой розы» срубил кедр Гигас и бросил его на землю. «Несмотря на то, что в моем сознании царила отнюдь не пустота, а воспоминания и тревога, я продолжал мысленно рисовать на столе черный меч, простое навершие рукояти в виде усеченного конуса, сама рукоять обтянутая черной кожей, короткая душка гарды, широковатый полупрозрачный клинок, словно сделанный из черного хрусталя. Трудно поверить, что раньше это было дерево». Падающий на него свет собирается внутри, и бритвенно-острое лезвие красиво сияет. Все части воображаемого меча сперва неуверенно подрагивали, но стабилизировались по мере того, как посторонние мысли уходили из головы. Вскоре меч обрел твердость, вес, даже теплоту. От него исходила густая аура. Сосредоточенно глядя на блестящий клинок, я вдруг услышал идущий откуда-то голос. «Глубже!» Погрузись глубже, пока не ощутишь память меча, всю его суть. Чернота начала беззвучно распространяться от меча в стороны. Она скрыла стол, затем пол, и вот уже весь мир залила тьма. Я и глазом моргнуть не успел, как в этом лишенном света бесконечном пространстве остались только меч и я. Черное оружие молча поднялось, остановившись лишь тогда, когда навершие рукояти оказалось внизу, а острие вверху. «Мое тело дернулось и распалось, сознание втянулось в меч. Придя в себя, я обнаружил, что стал кедром, цепляющимся корнями за холодную землю. Повсюду вокруг густой лес, но почему-то рядом со мной нет ни единого дерева. Широкий густой круг, и я одиноко стою в его середине. Пытаюсь обращаться к мхам и папоротникам, растущим у моего подножья, но они не отвечают. Одиночество». Чувство страшного одиночества переполняет меня. Я хочу потереться ветвями, о ветви других деревьев. Я жадно тянусь к ним всякий раз, когда дует ветер, но, увы, не дотягиваюсь. Может, дотянусь, если ветви будут длиннее? С этой мыслью я изо всех сил начинаю впитывать корнями энергию Земли, а листьями энергию Солнца. Тут же мой ствол становится толще, ветви длиннее». «Мои листья-иглы приближаются к светло-зеленым листьям дуба канара, растущего ближе всех. Однако, ах, какая неудача. Я даже не успеваю прикоснуться к дубу канара. Его листья желтеют, буреют и вянут. Порыв ветра, и они опадают. Ствол и ветви теряют влагу, сохнут, гниют. И в конце концов он падает». И не только Канара. Остальные деревья, окружающие пустую поляну, одно за другим сохнут и падают. Мох тут же скрывает их останки. Какое-то время я горю посреди выросшей поляны, Потом вновь поглощаю энергию Солнца и Земли. Мой ствол со скрипом утолщается, ветви со скрипом удлиняются, растут во все стороны. Я поворачиваюсь к вершине ближайшего Агаси, отчаянно тянусь листьями. Но вновь его листья опадают, ствол гниет, лишившись жизни, и дерево падает, прежде чем я успеваю до него дотронуться. И соседнее с ним, и еще одно. Деревья падают одно за другим, и пустое пространство вокруг меня снова расширяется. Деревья сохнут из-за того, что я поглощаю энергию земли и солнца, пытаясь протянуть ветви подальше. Я это понимаю, но все равно не прекращаю попыток прикоснуться к соседям. Сколько раз это повторялось. Я и сам не заметил, как стал в десятки раз выше остальных деревьев в лесу, а пустая поляна стала в десятки раз шире. И во столько же раз усилилось мое одиночество. Как бы далеко не тянулись мои ветви, день, когда мои иголки прикоснутся к листьям других деревьев, не наступит никогда. Но когда я осознал это, было уже поздно. «Моя крона, распростершаяся высоко над лесом, пожирает солнечный свет с огромной площади, а корни, протянувшиеся под землей, впитывают колоссальное количество энергии почвы. Холодная, пустая земля расширяется с каждым днем, а деревья вокруг падают и падают, падают и падают. Хорошо, достаточно!» Этот внезапно раздавшийся голос освободил меня от оболочки кедра. Вокруг меня оказалась великая библиотека, где я и был. Бесконечные стеллажи, залитые оранжевым светом ламп, полированный каменный пол, круглый стол и на нем два меча. Мой черный и меч голубой розы Юджо. Они выглядели точь в точь как настоящие, но настоящих здесь просто не могло быть. Оба наших драгоценных меча отобрали, когда повезли нас в собор. Пока я ошеломленно пялился на черной и белый мечи, с противоположного края стола протянулась маленькая рука и взялась сперва за черную рукоять. Меч резко задрожал и тут же исчез без звука. Та же рука коснулась меча голубой розы, и он тоже мгновенно исчез, будто его всосало в ладошку. «Да, подтверждаю. Я получила память оружия, которое вы оба мне передали». В голосе слышалось удовлетворение. Я встретил взгляд девочки в чёрной мантии Кардинала. Лишь тут до меня дошло, что я был в трансе, или типа того. Я повернулся к Юджио, взгляд его зеленых глаз бесцельно блуждал. Потом его тело задрожало, и он несколько раз моргнул. «А, я был на вершине самой высокой горы Граничного Хребта». Он потом начал бормотать что-то невнятное, и я на автомате спросил его, смущенно улыбнувшись. «Так ты в город отправился?» «Да, там было чертовски холодно и очень одиноко». «Эй, отдыхать еще не время!» Я уже почти вошел в режим трепа, но, когда меня отругали, поспешно заткнулся и выпрямил спину. Из-под тяжка глянув на девочку-мудреца, глаза за линзами Пенсне были закрыты, брови приопущены, давая понять, что она задумалась о чем то Но тут кардинал легонько кивнула и сказала, «Ха». «Пожалуй, правильнее будет не придумывать супертехнику, а поставить во главу угла простоту ритуала. Кирита, давай начнем с твоего меча». Она хлопнула по столу пальцами левой руки, и на поверхности беззвучно материализовался лист пергамента. Кардинал притронулась к листу, на этот раз правой рукой, и легонько провела по нему сверху донизу. Одного этого хватило, чтобы на листе проступили строки заклинания. Больше десятка строк. Развернув пергамент вверх ногами, она толчком послала его в мою сторону. Потом повторила все эти действия, и второй лист очутился перед Юджа. Мы с партнером переглянулись и одновременно уставились на листы перед собой.